Мистер Сарацин заметил молчание своего приятеля. «Неужели вы меня не одобряете?» — спросил он. «Я не питаю таких надежд на результат свидания этих двух женщин, как вы». «Ах, друг мой! Вы вообще по натуре не сангвиник. Если миссис Норман обойдётся с нашей бедной Сидни так, как обошлась бы дюжинная сварливая женщина, то я буду очень удивлён. Но если бы даже Сидни и оскорбили, то я уверен, что она, по крайней мере, не ответит на оскорбление». Нет такой жертвы, какой бы она ни принесла, чтобы загладить свою вину. Её характер закалён несчастьем. Но верьте, что жизнь, которой вела Сидни, прежде нежели мы её с вами встретили, жизнь тяжкая. Боже мой! Что бы сказала моя жена, если бы слышала меня? Женщины хорошее создание, но у них есть свои слабости. Подождём до завтра, мой милый друг, и будем доверять Сидни, не давая нашим жёнам извините, я хочу сказать, моей жене, подозревать, на какой запрещенный путь завлекли нас наши симпатии. Кто устоял бы перед уверенностью этого человека и не заразился бы ею? Рандоль уехал домой в гораздо лучшем расположении духа, но мрачный вид слуги, отворившего ему дверь, поразил его. — Что-нибудь неладно, Малкольм? — спросил он. — С сожалению, должен сказать, сэр, что мистер Герберт оставил нас. Оставил нас почему? Не могу знать, сэр. Куда он уехал? Он не сказал мне, сэр. Нет ли письма или не поручал ли он передать что на словах? Поручил, сэр. Мистер Герберт, вернувшись домой, спросите, откуда он вернулся. Он говорил, что ему стало скучно, когда вы уехали, и он, чтобы развеяться, отправился в клуб. И поручил мне передать вам об этом, когда вы вернётесь. и всё это он говорил спокойно и весело, точно прежний наш баренцер. Но когда он вернулся, то, простите, сер, но я никогда не видел более рассерженного человека. Скажите моему брату, что я благодарен ему за гостеприимство, но не могу им долее пользоваться. Вот в чём заключается поручение мистера Герберта. Я пытался было вставить слово, но он хлопнул дверью и был таков. Даже Круткая и терпеливая натура Ранделя возмутилась от такого поступка брата. Он молча вошел в свой кабинет. Малкольм последовал за ним и указал на письмо, лежавшее на столе. «Я подумал, сэр, что вы нечаянно бросили это письмо», — объяснил старый слуга. «Я нашел его в корзинке, куда вы бросаете негодные бумаги». И, поклонившись с глубоким почтением старых слуг, вышел вон. Первым движением Рандаля было отложить всякое попечение о брате. Да братта ни к чему не ведёт с Гербертом, думал он. На будущее время я буду поступать с ним так, как он со мной поступает. Но он никак не мог выгнать мысли о брате из головы. И распечатал письмо миссис Престив в надежде, что оно даст тёплое направление его мыслям. Но вопреки миссис Прести, вопреки самому себе, Сердце его болело по брату, который так дурно обошёлся с ним. Вместо того, чтобы прочитать письмо, он стал раздумывать о том, нет ли какой-нибудь связи между посещением братом клуба и его сердитым поручением. Не услышал ли Герберт в курительной клуба каких-нибудь сплетен, которые могли бы объяснить его поведение? Если бы Рандалл был членом этого клуба, он бы пошёл туда за справками. Нельзя ли ему получить сведения иным каким путём? После некоторого размышления он припомнил обед, которым угощал приятели своего Сарацина, когда вернулся из Соединённых Штатов, и то, что адвокат ушёл после того в клуб, имея в виду цель, интересовавшую их обоих. К этому самому клубу принадлежал и Герберт. Рандаль тотчас написал записку мистеру Сарацину, сообщив ему о случившемся и сознавая, что это очень его тревожит. Приказав Малькольму отнести записку в дом к адвокату, и если не найдёт его дома, то узнать, где его можно найти. Рандаль прибегнул к вернейшему способу успокоить свои нервы. Закурил трубку. Он был закутан облаками табачного дыма, единственными, которые никогда не обманывают нас, когда письмо миссис Прести снова привлекло его внимание. Если бы вместо июля на дворе стоял январь, он бросил бы его в огонь. При существующих обстоятельствах он взял и стал читать его. «Я не сержусь на вас, любезный Рандель, и пишу вам так же по-дружески, как если бы вы и не договорили мне дерзости в последний раз, как мы виделись. Вам приятно будет слышать, что Катерина была огорчена так сильно, как вы только могли этого пожелать, когда я вынуждена была, к сожалению, передать о том, что произошло между нами, чтобы объяснить ваше отсутствие». Она была до того расстроена, что не могла даже скрыть этого от капитана Бенедека. "Я не могу быть с вами так любезно, как следует", сказала она ему, когда мы сели за стол. "Но вы быть может извините меня. Я лишилась уважения старинного друга, который жестоко меня оскорбил". Из деликатности она не назвала вашего имени. Но я в жизни не слышала лучшего ответа, как ответ капитана. Позвольте недавнему другу занять в вашем сердце место утраченное старинным другом. Он поцеловал у неё руку. Если бы вы видели, как он это сделал и как она глядела на него, то, может быть, сильнее, чем кто-либо, сильнее, нежели я сама, стали бы убеждать мою дочь выйти замуж за капитана. Вы бросили её. Вы оставили её с единственным другом, какой у неё есть. Благодарю вас, Рандаль. Ради всех нас благодарю вас. Бесполезно прибавлять, что я ушла из комнаты и увела Кити с собой, как только могла, и оставила их вдвоём. Вечером я вошла в спальню Катерины. Наш разговор длился не более минуты. Бесполезно было спрашивать Катерину о том, сделала ли ей предложение. Её взволнованный вид сказал мне о том, что произошло. Я спросила только: "Милая Катя, ты сказала да?" Она побледнела как смерть и отвечала: "Не сказала нет". "Но ведь это достаточно, и это успокоительно. Желаю вам всего лучшего. Мы увидимся на свадьбе". Рандаль положил письмо и набил трубку вновь табаком. Он несколько не сердился. Он только нетерпеливо желал видеть мистера Сарацина. Если бы миссис Прести увидела его в эту минуту, то сказала бы: "Я забыла, что негодяй курит табак". Через полчаса Малкольм распахнул дверь. Мистер Сарацин в своей особой явился дать ответ приятелю. "Нет злейших сплетников, как клубные курильщики", сказал он. "Газета начала беду, а её издатель докончил её. Откуда он добыл свои сведения, не знаю". Клубные сплетники затараторили об известии, касавшемся прилестной вдовы, а издатель стал хвастаться своей деликатностью. Когда мне доставили это известие, говорил он: "Автор упомянул о том, что миссис Норман не кто иная, как разведённая миссис Герберт Линлей". Но я нашёл, что это не деликатно, и зачеркнул. "Кажется, что это было сказано при вашем брате. Он редко ходит в клуб, и никто из членов не знает его в лицо". Дать вам спичку. Ваша трубка погасла? Рандоль не отказался прибегнуть снова к успокоительному действию табака. Как вы думаете, ваш брат поехал в Сайденгем? Спросил мистер Сарацин. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Глава 6. Сад гостиницы в Сайденгеме. принадлежал первоначально частному дому. Большой по размерам он был превосходно разбит. Цветочные клумбы и лужайки, красивый фонтан, скамейки, осененные группами высоких и прекрасных деревьев, доканчивали идиллическую прелесть этого места. Извилистая дорожка шла через весь сад от заднего фасада дома. Участливая дорожка шла через весь сад от заднего фасада дома — Спекулятор, купивший это место, провёл её дальше, до самой дороги, которая шла по окраине местности, сообщавшейся с Хрустальным дворцом. Посетителям отеля так нравился сад, что многие ради него возвращались сюда, предпочитая его приманкам других местностей. Разнообразные вкусы и разнообразные возрасты находили здесь удовлетворение. Дети радовались тому, что было где поиграть и побегать. Отдалённые прогулки, заключённые среди плодовых садов, привлекали людей скрытных и любящих уединение, приезжавших никому неизвестными и уезжавших ни с кем не познакомись. Фонтаны и лужайки приманивали более общительных посетителей, которые готовы с каждым знакомиться. Даже художники-любители могли позволить себе вольное обращение с природой и найти удобные пункты для снямания видов на дальних пунктах сада. На другой день после злополучного обеда, когда один из званных гостей так горько разочаровал Катерину, в хрустальном дворце происходило какое-то празднество, привлёкшее всех жильцов отеля, так что сад оставался почти безлюдным. Закатом солнца, тёплым летним вечером, немногие больные, которые осторожно бродили между цветочными клумбами или сидели под деревьями, Стали понемногу расходиться, опасаясь сырости. Катерина с дочкой и нянькой осталась одна в саду. Китя объявила, что с мамой сегодня не так весело, как вчера. С того рокового дня, когда бабушка произнесла роковые слова, воспрещавшие всякий намёк на отца, девочка постоянно капризничала и жаловалась, если её не забавляли. Теперь она стала жаловаться на миссис Прести. Мне кажется, бабушка могла бы меня взять с собой в хрустальный дворец, сказала она. Милая моя, твоя бабушка поехала со своими знакомыми, дамами и кавалерами, которым скучно было бы возиться с ребёнком. Китти приняла это сведения крайне нелюбезно. Ненавижу дам и кавалеров, сказала она. Даже капитана Бенедека, спросила мать. Нет, капитана люблю. Он милый. И люблю коридорных слуг. они бы взяли меня в хрустальный дворец, да и мне когда. Я бы желала, чтобы поскорее наступило время идти спать. Я не знаю, что мне с собой делать. Погуляй с Усанной. Куда я пойду? Екатерина поглядела на ворота, выходившие на дорогу, и предложила пойти навестить сторожа в старожке. Кити покачала головой. Сторож ей не нравился. Он всё меня экзаменует, всё заставляет складывать цифры. Он гордится тем, что хорошо знает сложение, и постоянно уличит меня в ошибках. Я не люблю старика-сторожа. Екатерина поглядела в другую сторону, по направлению к дому. Оттуда доносился шум воды от фонтана. "Ступай кормить золотых рыбок", предложила она. Это предложение восхитило Китти. "Вот это дело!" воскlichала она и побежала к фонтану, а за ней поспешила и нянька. Екатерина осталась одна под деревьями и глядела на солнце, заходившее за горизонт на безоблачном небе. Воспоминания о счастливых днях её замужней жизни никогда ещё так печально и отступно не представлялись её уму, как в настоящее время, когда ей надо было решить, выходить ли ей вторично замуж. Воспоминания о прошлом, о котором она сожалела, и думы о будущем которые представлялось ей не особенно значимым, терзали её. День склонялся к концу. В то время, как она наблюдала за заходящим солнцем, призрак её преступного мужа омрачал для неё небесный свет, прибавлял невыразимую горечь к её недоверью к самой себе, который пугал её, не давал сказать: "Да" и оставлял её нерешительной и неспособной сказать "нет". Фигура человека показалась на пустынной дорожке, которая вела к воротам сада. Машинально, завидев её, она встала с места и машинально же уселась опять. После первой нерешимости, волнение её улеглось, и она снова получила способность думать. Избегать его после того, как он по её просьбе согласился отложить их объяснение, было бы неблагодарностью принять его значила снова поставить себя в ложное положение женщины, которая сама не знает, что ей делать. Вынужденная выбирать одну из двух, она, из уважения к Бенедеку, осталась поджидать его. Когда он подошёл ближе, она увидела тревогу на его лице и заметила в руках его распечатанное письмо. Он улыбнулся, подойдя к ней, и попросил позволения сесть на стул около неё. В то же самое время Заметив, что она глядит на письмо, торопливо сунул его в карман. «Я надеюсь, что вы не получили никаких неприятных вестей», — сказала она. Он снова улыбнулся и спросил, не письмо ли, которое он держал в руке, заставляет её это думать. «Это не что иное, как доклад от моего субинспектора, которому я поручил заведование моим приютом. Он превосходный человек, но боюсь, что его раздражает неблагодарность», который мы часто встречаем в нашем деле. Он не хочет понять того развращающего действия, какое производит недоверие к себе и отчаяние, даже на хорошие натуры. Нет, меня это нисколько не беспокоит. Я забываю все мои заботы, кроме одной, когда я нахожусь с вами. Глаза его сказали ей, что он готов вернуться к тому предмету, которого она больше всего опасалась. Она старалась, как это часто делают женщины в таких затруднительных случаях, выгодать время. Меня очень интересует ваш приют, сказала она. Я хотела бы знать, какого рода это учреждение. Очень ли строга в нём дисциплина? В нём совсем нет дисциплины, горячо отвечал он. Моя единственная цель быть другом моим несчастным ближним, а единственным способом управления ими служит для меня нагорная проповедь. Меньше всего хотел бы я, чтобы мой приют напоминал им тюрьму. По этой причине, хотя я всей души жалею за корявых и жалчных женщин, но не раскрываю перед ними своих дверей. Для этих грешниц и без того открыто много приютов, где дисциплина неизбежна. Моё убежище предназначается страдальцам другого рода, таким, которые потеряли известное положение в обществе, в которых было воспитано понятие о чести и которым я могу помочь с Евангелием в руках, переменить образ жизни и вернуться к тем религиозным понятиям, с которыми они вступили в жизнь. Время от имени мне случается испытывать разочарование, но я продолжаю держаться из системы доверия, как если бы они были мои дети, и по большей части они оправдывают это доверие. Вот в тот день, если только он когда-нибудь наступит, Когда я признаю, что без дисциплины не обойтись, будет днём такого для меня разочарование, что я закрою приют. Вы одинаково принимаете в свой приют и мужчин, и женщин, спросила Екатерина. Ему хотелось бы заговорить с ней о предмете ещё более для него интересном, нежели сам приют. Отвечая на её вопросы, он был по этому рассеян и водил тросточкой по мягкой земле под деревьями. Средства, находящиеся в моём распоряжении ограничены, сказал он. И поэтому я был вынужден выбирать между мужчинами и женщинами. И вы выбрали женщин? Да. Почему? Потому что потерянная женщина существо более беспомощное, нежели мужчина. Они сами приходят к вам, или же вы их разыскиваете? Большую часть они сами приходят. Есть однако одна молодая женщина, которая теперь ждёт свидания со мной, и которую я сам разыскал. Я очень сильно интересуюсь ею. Что же вас так заинтересовало? Её красота? Я не видел её с самого её детства. Она дочь старинного моего приятеля, который умер много лет тому назад. И вы заставляете её ждать? Да. Он уронил тросточку на землю и взглянул на Катерину. Но не объяснил своего странного поведения. Она была немного разочарована. Вы уже давно не были в своём приюте. Когда вы думаете в него отправиться? Тогда, отвечал он, когда я узнаю, могу ли я поблагодарить Бога, как счастливейший из смертных. Оба замолчали. Глава 7. Екатерина прислушивалась к журчанию воды в отдалённом фонтане. Она сознавала, что питает слабую надежду, недостойную её, что быть может, китина дойдут золотые рыбки, и она помешает дальнейшему объяснению. Но ничего подобного не случилось. Никто не показывался на дорожке, извивающейся по саду. Она была одна с ним. Тихий летний вечер располагал к сердечным излияниям. Думали ли вы обо мне со вчерашнего дня, спросил он. Она созналась, что думала. Могу ли я надеяться, что ваше сердце обратится ко мне? Я не смею служиться своего сердца, если бы дело было в моих чувствах. Она умолкла. А в чём же ещё дело? В моей прошлой жизни, в том, как я страдала и в чём должна была раскаиваться? Вы не были счастливы замужем? Под конец нет. Не по вашей, конечно, вине? Нет, конечно. И однако вы говорите, что в чём-то вам приходится раскаиваться. Я не думала о моём муже, капитан Бенедек, говоря это. Если я перед кем и виновата, то только перед самой собою. Она думала о роковой уступке, которую она сделала матери и в интересах ребёнка. благодаря чему попала в фальшивое положение перед человеком, который любит и доверяет ей. Бенедек увидел, что она побледнела, и упрекнул себя за это. Я надеюсь, что вы простите меня. Она удивилась. Что я должна вам простить? Недостаток деликатности. О, капитан Бенедек, не говорите этого. Я не знаю человека деликатнее вас. Он слишком серьёзно сомневался в себе, а потому не мог так сразу сдаться. "Я невольно напомнил вам про ваши горести", сказал он. "Горести, в которых я не могу вас утешить. Я не стою, чтобы вы простили меня. Но позвольте мне дать единственное объяснение этому. Позвольте мне рассказать вам о себе". Она знаком дала ему знать, что такая просьба излишня. Жизнь, которую я вёл, продолжал он, может, до некоторой степени объяснить мои недостатки. В школе я не был популярным мальчиком. Я подружился только с одним товарищем, и он давно уже умер. А моей жизни в коллегии, и затем в Лондоне, я не смею вам рассказывать. Я сам с ужасом вспоминаю о ней. Мой школьный товарищ повлиял на мой выбор профессии. Он поступил во флот. Не знаю, что делать с собой я. Вскоре последовал его примеру. Мне понравилась эта жизнь. Могу сказать, что море спасло меня. Долгие годы я не выходил на берег, иначе как на несколько недель. Я совсем не бывал в обществе. Я почти никогда не бывал в дамской компании. Перемена в моей жизни наступила вместе с экспедицией в Полярное море. Боже, упаси меня от того, чтобы пересказывать вам, чему пришлось. Подвергаются люди, затерянные в этом поясе вечного льда. Я скажу только, что спасся, чудесным образом спасся, за тем, чтобы воспользоваться этим страшным опытом. Он преобразил меня в нового человека. Он изменил меня, надеюсь, к лучшему, во всех отношениях. Но я чувствую, что должен был бы скрыть вчера мою тайну от вас. Я хочу сказать то, что я люблю вас. Мне бы следовало подождать, пока вы узнали бы меня, пока мой образ действий не искал бы мне уважения в ваших глазах. Вы не станете смеяться, если я сознаюсь, что в мои годы я всё-таки неопытен. Пока я вас не встретил, я не знал, что значит истинная любовь. А ведь мне уже 40 лет. Многим, очень многим это покажется смешным, но мне это кажется печальным. Нет, не печальным, Голос её дрожал. Волнение, которое не было мучительно, приятно овладело ею. "Я думаю, что вы несправедливы к себе", заговорила она, и голос её дрожал. "Симпатия. Я разумею такую симпатию, как ваша. Иногда говорят больше слов. Разве вы этого не замечали?" "Я заметил это у вас. Быть может, я высказала слишком явно, как я дорожу вами?" «Как мне грустно было бы лишиться в вас друга!» Она покраснела, говоря это. Когда слова эти уже вырвались у неё, она сообразила, что им можно придать совсем иной смысл. Он взял её руку. Все сомнения и страхи в нём разлетелись. «Вы никогда не лишитесь меня, если позволите мне быть вашим мужем!» Она закрыла лицо руками, потому что боялась, что оно выдаст её. Он подождал с минуту, вздохнул и выпустил её руку. "Я не хотел вас огорчить", грустно промолвил он. Она взглянула на него, и он всё понял. Рука его обвилась вокруг её талии. Последний луч солнца погас в небе, и наступили мягкие летние сумерки мы будем жить в уединении где хотите вы предпочитаете провинцию да да вы говорили про море как про лучшего своего друга будем жить на берегу моря но я не хочу отнимать вас совсем у бедных созданий которых вы спасаете быть может я могу быть вашей помощницей вы в этом не сомневаетесь Я сомневаюсь только в том, должен ли я вас познакомить с тем, чего я бываю иногда свидетелем. Я боюсь, что вы почувствуете себя несчастной. Я хочу быть достойный вас. Когда мне можно будет осмотреть ваш приют? Он крепче обнял её и нежно, хотя и застенчиво поцеловал. "Это от вас зависит", отвечал он. "Когда вы будете моей женой?" Она колебалась, он чувствовал, как она дорожала. Есть разве какое-нибудь препятствие, спросил он. Но прежде нежели она успела ответить, послышался голос Китти, зовавшей мать, и сама Китти подбежала к ним.